Глава пятнадцатая. Ториан. Ториан очень хорошо помнил это ощущение «что-то здесь не то, что-то не так». Он чувствовал себя так же, когда Оллы затеяли свою нечестную игру в файроле. Задолго до того, как стало ясно, что именно они затеяли и чем это всем угрожает. И вот сейчас адмирал не мог отделаться от неприятного до холода внутри ощущения. Пылевая туманность скрывала Арританский флот, но не только она служила защитой. Ангрос медленно дрейфовал неподалеку от нужной планеты, в невидимом режиме. Истребители дежурили в ангаре, готовые в любой момент вылететь. Остальные корабли флота Арритан и Кор тоже перешли в невидимый режим. Сейчас их невозможно было засечь никакой известной в файроле аппаратурой, кроме той, что имелась у Арритан однако никто не знал, какими технологиями владеют неведомые абистанцы. Ториан все больше задавался вопросом, если наохи подчиняются шантажистам, то зачем им это понадобилось? Разорять ресурсы разных планет они могут и без кукловодов. И Ториану все больше чудилось, что каменные монстры орудуют не по собственному желанию. Это означало, что у неведомых обестанцев Есть какие-то способы заставить космических колоссов действовать так, как им хочется. Возможно, специальные устройства. Элеонора сидела рядом с Торианом в рубке управления, в окружении офицеров высшего состава, и выглядела слегка напуганной. Адмирал все делал, чтобы приободрить ее. Подмигивал, когда никто не видел. Касался плеча, пока все отвлекались. Но принцесса словно тоже прониклась ощущением надвигающейся катастрофы. Ториан не хотел даже думать о том, что не только бой, но и весь предложенный им план может рухнуть. Вдруг кукловоды Наохов не поведутся на провокацию. Джагис Лаон ведь намекнул, что цель уже выбрана заранее. Во всяком случае, есть варианты. Почему Ториан решил, что враги передумают? Вдруг он ошибся в своей стратегии? Вдруг сейчас каменные монстры атакуют совершенно другую планету? Причем в той части галактики, куда основная часть флота, задействованная в миссии, при всем желании быстро добраться не сможет. Тот же ритан например. От этих мыслей на душе становилось совсем муторно. Но адмирал смотрел на Элю и понимал, что пока они вместе, он переживет все. Абсолютно. Переселение на новый Рритан, Айтеррон, страшные битвы, ранения, болезни. Лишь бы она от него не уходила. И в этом Ториан, несмотря на вчерашний разговор, тоже не был уверен. Он понимал, что король Рейминар тарренс отличный стратег и тактик, хороший правитель. Ториан с самого начала координировал все, что связано с Наохами. Он был единственным главнокомандующим, который уже побывал в бою с каменными монстрами и видел их вблизи. Менять его на кого-то, кто не имеет такого же опыта в военном деле, командовании флотом и сражениях с Наохами — Все равно, что обречь миссию на провал. Ретанин, разлученный с истинной парой, обычно сам не свой. Принимает необдуманные решения, идет на риск, сходит с ума. И это могло сказаться на миссии. Поэтому король и разрешил Ториану и Элеоноре увидеться. Адмирал воспринимал это не столь оптимистично, как принцесса, которая вела себя так, словно им уже дали разрешение на брак. Впрочем, Ториан отодвинул все эти мысли на второй план решил для себя, что больше не отпустит Элю никуда и никогда. Если потребуется, похитит, как когда-то сделал Эльтмор с Дианой, но не отдаст ее никому, если только сама принцесса не попросит об этом. Решение дорого стоило Ториану, который ни разу в жизни не ослушался короля и никогда не шел против правителя. Однако на душе неожиданно стало легче. Айрин Орланд бродил по рубке, как неприкаянный кристиан эванс и вовсе почти подскакивал на стуле большинство нервничали куда сильнее адмирала во всяком случае внешне чистый девственный космос вокруг планеты ловушки нервировал всех не меньше чем потенциальная битва с наохами напряжение буквально витало в воздухе Блюмц. эванс уронил резиновый шарик игрушку которую вертел в руках и все подскочили на месте словно подорванные обестанец подобрал шарик и снова сжал в кулаке Ториан покачал головой, начал подумывать, не сделать ли себе чаю или чего-то еще. Но в эту минуту все в рубке замерли и уставились в одну точку. Издалека к нужной планете медленно двигалось астероидное поле. Казалось, все в рубке перестали дышать и только наблюдали. На голографические визоры, виртуальные экраны, что выскочили из стен, стала поступать информация: скорости наохов, направление, численность. Эториан начал понимать, что прежде флот не сталкивался с подобной мощью. Наухов было гораздо больше, чем в прошлый раз, вдвое или даже втрое. Не иначе, как их кукловоды пошли ва-банк. решили продемонстрировать всю силу и потенциал, дабы жители Файролы уже не сомневались, сразу сдались на милость победителя. "Истребителям приготовятся, запустите проверить все системы", командовал адмирал. Элеонора повернулась к нему и спросила: ты полетишь?» Кажется, никто из находящихся в рубке даже не заметил, что Леонард Арден, помощник адмирала, обращается к старшему по званию вот так запросто, словно он скорее друг, приятель, а не начальник. Начальникам подобные вопросы не задают, хотя раньше Ториан сам просил не обращаться к нему официально. Все были поглощены наблюдением за наухами. «Я полечу, но без тебя», — ответил Ториан, — тоже больше не размениваясь на конспирацию. «Почему?» — возмутилась Эля. «Сам знаешь». Прозвучало не особо ласково, поэтому адмирал как мог улыбнулся, стараясь этим выразить все чувства, что сейчас рвали на части. Страх за свою женщину, животный, почти панический, и безумное, неуправляемое желание защитить ее, заслонить собой от всех бед. Тем временем наухи неспешно преодолели атмосферу планеты, практически не нагревшись. Этот момент также обеспокоил Ториана, который неотрывно следил за показаниями аппаратуры Ангроса. Обычные астероиды здорово раскалялись, преодолевая атмосферу планеты. Трение ведь никуда не денешь. Космические корабли решали это при помощи специальных защитных полей. Если у наухов есть нечто подобное, кто знает, не защитятся ли они этими же полями и от нового оружия ретан. Одно дело дробить материал, из которого состояли враги, и совсем другое — живые организмы, которые, кроме этой самой ткани, имеют еще массу природных приспособлений для выживания и обороны. Почему-то именно сейчас Ториан вспомнил слова одного медика. «Вскрывать трупы и делать операции на живых существах — не одно и то же. Органы и системы выглядят совсем иначе». «Как вы думаете, на настоящих наухах новое оружие точно сработает?» Эванс будто нарочно сеял панику. «Отставить!» — скомандовал ему Ториан почти рыча. «Вот же чертов обестанец! От него сплошные проблемы!» Однако долго злиться на Эванса у Адмирала времени не было. Наухи сели на планету и принялись медленно двигаться по ней в поисках ископаемых. Картинка доходила до мониторов линкора в режиме реального времени. Теперь медлить было нельзя. Сейчас каменные монстры, которые каким-то образом чувствовали необходимые им элементы, обнаружат, что никаких особых залежей на планете ловушки нет, и улетят по добру, по здорову. «Всем к бою!» — скомандовал Ториан в микрофон. Затем повернулся к Элли и сказал чуть потише. «Остаешься на Ангросе». Принцесса недовольно хмыкнула, вздернув упрямый нос, но все же не возразила. «За Ардена отвечаешь головой!» — распорядился в сторону Орланса Ториан. Открыл резервный лифт-телепорт при помощи своего ДНК и вместе с большинством офицеров переместился в ангар для истребителей. Спустя считанные минуты армада ритана и корабли Конфедерации уже встретили Наохов. «Огонь! Метим в голову и в тело, а там посмотрим!» — скомандовал Ториан. Первые выстрелы пришлись в затылки и спины Наохов. И ничего не случилось. Каменные монстры развернулись, словно по команде, и принялись, как в прошлый раз, размахивать руками, сбивая истребители на лету, словно надоедливых мух. «Перестраиваем частоты! Огонь!» — командовал Ториан, холодея изнутри. Атаки не причиняли наохам никакого ущерба. Истребители едва успевали лавировать, чтобы не оказаться сбитыми наохами. Каменные монстры пошли в наступление. Так быстро они еще не двигались, и ториан снова вспомнил свои сомнения о том что не до конца выяснил возможности наохов они наступали так быстро словно весили в разы меньше. ториан стиснул зубы и почувствовал как из кулаков и хвоста выскочили шипы нервы были на пределе. Адмирал еще никогда не выходил на бой с противником, о котором так мало знал без конкретного плана действий и даже без понимания как поступать если придется бежать где спрятаться и как подставить линкор, если туда устремится куча истребителей. Ведь даже невидимый визуальный корабль можно засечь таким образом, догадаться, где он находится. «Маневры! Огонь!» — отчаянно командовал Ториан, уходя из-под громадных каменных рук. На лбу адмирала выступила испарина, руки и ноги похолодели, сердца колотились так, словно вот-вот вырвутся из грудной клетки на волю. Оружие не действовало. Ториан перепробовал почти все частоты, почти все режимы. Однако наохи оставались целыми и невредимыми. Ториан чувствовал, как зудят руки и хвост, из которых уже давно торчали шипы. Сведенные челюсти начали болеть. В глазах появилась резь. Наблюдая за боем, адмирал забыл, что нужно моргать. «Ай-так!» Второй раз Ториан чувствовал себя совершенно беспомощным перед каменными монстрами. Второй раз они удивляли новыми способностями. И это тоже в духе абистанцев, кем бы ни были те негодяи, что выставили ультиматум расам Файролы. Постепенно, шаг за шагом, показывать свои возможности. Ториан уже собирался скомандовать отступление, пока все корабли еще целы, когда один из выстрелов показательный пришелся в плечо каменного монстра и... по поверхности на оха пошли трещины. Монстр взревел и принялся размахивать здоровой рукой втрое быстрее. При этом от поврежденного плеча прямо на глазах осыпались куски. А еще капала какая-то жидкость голубоватого цвета. Кровь, лимфа, нечто похожее. Однако психологический эффект от случившегося был неоценим. «Я использовал самый слабый режим с максимальной вибрацией», сообщил Ританин первым, подбивший на охо. Истребители разом открыли огонь в том же режиме, но уже не в головы или туловище на охов, а в плечи и ноги. Пораженные каменные монстры рухнули на поверхность планеты, и почва задрожала. Окружающие скалы прямо визуально подпрыгнули. Несколько озер неподалеку вышли из берегов, затопив ближайшие лесные полосы. Вода поднялась до самых крон деревьев, чья высота оценивалась не меньше, чем в несколько десятков метров. По земле растекались голубоватые ручейки из поврежденных тел наохов. Хотя на кровотечение это не походило. Слишком мало жидкости выходило из ран каменных монстров. Внезапно Ториан увидел то, чего в ровном строю его истребителя не должно быть. Еще один корабль. За прозрачным материалом Ториан различил в кресле пилота знакомый силуэт. «Эля». Она увидела, как громят флот и прилетела на помощь. Дурочка. В груди адмирала что-то дрогнуло. «Лейтенант Леонард Арден, немедленно на базу!» — скомандовал он. Но ответа не последовало. Корабль Элли приблизился к истребителю Адмирала и пристроился рядом с ним. «А так, что она творит?» «Лейтенант Леонард Орден, немедленно возвращайтесь на базу», — повторил Ториан. Но почему-то был уверен, что принцесса уже не послушается. Элеонора «Оставаться на флагмане, пока Ториан рисковал собой в бою, было выше моих сил». «Да еще и Эванс, который не полетел вместе со всеми, а командовал своими обестанцами из рубки», — подлил масло в огонь. «Смотрю, наш Леграт-Арден теперь не просто помощник адмирала», — съязвил он спустя несколько минут после начала боя. «Туариан Дейнир уже не скрывает своего особого отношения к переодетой абистанской шпионке». В рубке воцарилась тишина. Офицеры переглянулись. «Айтахов конфедерат. Нашел момент для правды» которая и правдой-то являлась лишь наполовину. Эванс явно мстил за свой позор в спортзале, когда Туэрян распекал его в моем присутствии. Арин Орланс приподнялся и напрягся, резанул Эванса взглядом. «Лорд-капитан Эванс, вы заняты не тем делом. Следите за кораблями». Обестанец хмыкнул и повернулся к монитору. «Вот только мне теперь было не по себе от внимания Ритан. Казалось, все разглядывают меня и пытаются понять, что происходит. Я так и чувствовала усилившийся интерес к собственной персоне. Я пыталась по-прежнему отслеживать истребитель Ториана. Но мысли разбегались. Стало совсем неловко. Хотелось скрыться из рубки. Спрятаться от посторонних глаз, которые будто раздевали меня. Словно селились понять, как я выгляжу в женском обличье. И я начала побаиваться еще и другого, что сейчас кто-то узнает меня. Мало ли кто мог видеть принцессу на всяких торжествах когда королевская семья выходила на балкон, чтобы предстать перед народом и цветом флота Ритана. Иной раз мы даже пролетали на Эртаре перед толпой, подчиняясь древней традиции. Подданные должны видеть королевскую семью, да и в сети моих старых фото хватало. И вот теперь я в ужасе думала. Вдруг кто-то слишком хорошо меня запомнил? «Комодор Орланс, мне нужно выйти ненадолго», пробормотала я. Встала, стараясь не встречаться взглядом ни с кем из офицеров. Взгляд невольно скользнул по экрану, словно меня вела интуиция. Я увидела, как корабль туриана помеченный на мониторе большим красным значком, заметно встряхнула. «Ай-так, он там, а я тут». Вынуждены выслушивать Эванса. Даже если признаюсь, кто я такая, ничего ведь не изменится. Все только и будут говорить, что принцесса решила немного поиграть в мужчину а Ториан ей в этом потакал. Отец никогда не поверит в мои искренние намерения, в мое желание стать самостоятельной, и даже проигравший спор Дайдерис его в этом не убедит. Я должна быть рядом с Торианом, встать бок о бок и доказать, что я способна не только танцевать на балах и присутствовать на торжественных приемах, как украшение светского общества. А еще казалось, что в плане Ториана есть какая-то ошибка, Мысль рвануть в самую гущу битвы пришла неожиданно. Я не могла воспользоваться телепортом. Айрин Орланс тут же понял бы мои намерения и ни за что бы меня не выпустил. Поэтому я просто выскользнула за дверь, направившись в ангар для истребителей другой, более длинной дорогой. Коридоры линкора почти пустовали. Большинство военных либо отправили с Торианом в бой, либо находились в рубке управления, либо отслеживали мониторы чтобы засечь любую угрозу Ангрессу. Путь занял несколько минут, в течение которых я то сомневалась в правильности своего решения, то снова рвалась в бой. А когда увидела огромный ангар со звездолетами, все сомнения вмиг улетучились. Во время боя там оставались лишь дежурные, которые контролировали открытие шлюза. Среди них я заметила и своего бывшего руководителя, Ирэненелл Ореса. «Младший лейтенант Арден, что вы тут делаете?» «Я думал, вы с адмиралом Дайниром?» — удивленно спросил иран «Я заканчивал секретное поручение адмирала, а теперь мне приказано отправиться к нему». Не моргнув глазом, соврала я, надеюсь что иран достаточно мне доверяет и не усомнится в подлинности моих слов. Под ребрами запоздала кольнула совесть. Я больше не воспринимала военных Ториана как пешки в своей игре с Дайдерисом или с отцом, как средство для достижения цели или препятствия на пути к ней. «Для меня каждый ританский воин стал соратником, товарищем и почти другом». «В таком случае можете взять один из этих кораблей», — указал иран на ряд резервных, не задействованных в бою звездолетов. Я усела за штурвал, и кресло тут же автоматически подстроилось под мой рост и комплекцию. Когда вылетала в открывшееся окно шлюзовой камеры, руки слегка дрожали. Я глубоко задышала, пытаясь успокоиться». Нервозность может только помешать. А еще я запоздало сообразила, что так и не облачилась в боевой скафандр. В прошлый раз во время разведки командовал Ториан. А вот сейчас пришлось все делать самой. Но ничего, в любом случае защитный костюм есть в комплекте любого корабля. А пока мне он без надобности. Так гораздо удобнее управлять истребителем. Я сосредоточилась на приборах, разбираясь, где находятся наши корабли, а где каменные монстры. Впереди творилось такое, что я не могла даже представить себе еще несколько месяцев назад. Настоящая фантасмогория в которой перемешали силуэты наухов, быстрые корабли ританы и абистанцев, ландшафт самой планеты, где каменным существам устроили ловушку. Казалось, надежды на победу нет никакой, но ситуация изменилась на глазах. Один из истребителей смог попасть в конечность каменного монстра, и та начала рассыпаться истекая голубой жидкостью. На ух закачался и рухнул, вызвав настоящее землетрясение. И все истребители принялись повторять маневр удачливого соратника. Я пыталась отыскать в этой мешанине корабль Ториана. Наконец мне это удалось. Я прямо на расстоянии почувствовала гнев адмирала, когда тот понял, что я не послушалась и покинула Ангрос. Я уже летала на кораблях подобного типа, но немного других. Тот звездолет, на котором мы с Торианом выбирались на разведку, все же несколько отличался от нынешнего. Не все маневры удавались мне сразу и успешно. Корабль слишком быстро реагировал на каждое минимальное изменение курса. Да и скорость набирал не плавно, как я привыкла, а резко и сразу. Но я уже включилась в бой и тоже посылала в наухов резонирующие лучи. Ториан видел, что я делаю. И его терпение уже заканчивалось. «Лейтенант Леонард Орден, немедленно на базу!» — рычал он по общему каналу после неудавшихся попыток связаться с моим звездолетом лично. Я подобралась к истребителю Ториана совсем близко и теперь летела рядом с ним. Так мне было спокойнее. «Лейтенант Леонард Орден, немедленно возвращайтесь на базу!» Я хотела было ответить, что никуда не полечу, но в этот момент ситуация приняла неожиданный оборот. Бой завязался такой, что времени на препирательство не оставалось. На ухе отмахивались. Истребители палили. Однако уничтожить противника пока никому не удавалось. Лишь обездвижить. Многократные выстрелы в плечи, руки или ноги на ухов полностью разрушали конечности. Некоторые каменные монстры так и остались лежать на земле, уже не способные двигаться. Дергались в куче собственных обломков и голубой жижи. Но, судя по их озверевшим лицам и сверкающим глазам, в которых впервые читались признаки эмоций, они еще были живы и в сознании. Ториан успевал командовать атаки. Однако именно вот этих, казалось бы, беспомощных врагов он, к несчастью, не взял в расчет. Я и сама думала, что они уже не представляют опасности. Однако мы ошибались. В момент, когда многие наохи выглядели обезвреженными, Прямо в истребители камнями полетели поврежденные каменные монстры. Те, что еще оставались с руками и ногами, хватали товарищей и швыряли в корабли. При этом раненые на продолжали контролировать полет, и, словно ракеты с самонаведением, прицельно устремлялись за лавирующими истребителями. Несколько кораблей смело, как град, сметает мелких насекомых. Покореженные расплющенные истребители рухнули на землю и покатились по ней, оставляя рваные борозды час медицинские корабли устремились на помощь а в следующую минуту прямо в истребитель ториана и ближайшие к нему корабли полетели тела на охов отход рассыпаться скомандовал ториан но скорость движения каменных монстров в воздухе потрясала они явно опять задействовали свои поля или что там помогало им двигаться. Теперь у истребителей не всегда хватало маневренности а у тех кто управлял звездолетами скорости реакции. Все происходило слишком быстро. В воздухе, поврежденные на ухе, уже не были беспомощными глыбами камней. Они мало чем уступали нашим звездолетам, но имели весомые преимущества. Размеры и твердость. При столкновении с кораблями последние повреждались, а на ухе оставались телехонькими. Ситуация вышла из-под контроля неожиданно. Когда я попыталась уйти от столкновения с одним из астероидов, меня задел другой. Корабль закрутила так, что я уже не понимала, где земля, а где небо. Компьютер истребителя не успевал стабилизировать картинку. Перед глазами было какое-то месиво из земли, неба и окружения. Включился аварийный режим. Ториан что-то кричал в передатчик, но я ничего не понимала. Страх за свою жизнь буквально пронзил все тело. Я едва соображала, что нужно уходить из гущи событий. Вокруг метались истребители. Размахивали руками на ухе, Реяли в воздухе поврежденные каменные монстры. Казалось, уже нет ни одного безопасного кусочка неба, чтобы вырулить. Наконец мне удалось вырваться, проскочив между двумя летящими телами на ухов. Но при этом управление полностью отключилось, и я больше не могла ничего сделать. Только с ужасом наблюдала, как стремительно приближается поверхность планеты. Небольшой островок суши неподалеку от разлившегося озера. Истребитель проломил сросшиеся вместе кроны огромных деревьев, но при этом они слегка компенсировали удар. Ремни в последний момент разблокировались, и я ударилась головой о панель. Меня слегка подташнивало, но я понимала, что оставаться в салоне звездолета опасно. Компьютер показывал перегрев корпуса и повреждение топливного отсека, что было уже гораздо более опасным. Плохое предчувствие запульсировало в висках. «Нужно выбираться». Внутри словно сжалась тугая пружина, готовая в любой момент выпрямиться. Даже не знаю, откуда взялись силы. Я уже не могла добраться до скафандра, хотя помнила, что атмосфера этой забытой Делиусом планеты не совсем пригодна для дыхания обистанцев. Но у меня стоял адаптационный чип, да и организм уника должен приспособиться к любым условиям. Все же в моей особенности есть свои плюсы. Температура снаружи оказалась достаточно терпимой, чтобы не испытывать дополнительного дискомфорта. Пошатываясь от слабости, я двинулась вперед, удерживаясь руками за шершавый ствол давно упавшего дерева, чтобы не споткнуться. Я успела пройти несколько сотен метров, когда позади раздался взрыв. Меня буквально повалило на влажный мох. Если бы не наушники пилота, которые я так и не сняла, плакали бы мои барабанные перепонки. Истребитель, который я удачно покинула, уже догорал. И яркое пламя на фоне надвигающегося сумрака привлекло внимание на ухов. Оно столбом выстреливало между деревьев. Во все стороны струились черные стебельки дыма, курчавись в листве. Пахло гарью и сжженным металлом. Крайне неприятно. Я несколько раз даже чихнула. На лбу, кажется, выскочила шишка и немного содралась кожа. Ушибленное место болело и соднило. Но это выглядело самой меньшей моей проблемой. Через просвет между ветвями я увидела, как в моем направлении движутся сразу несколько гигантов. Стоял оглушительный треск. Я сглотнула и, больше не раздумывая, побежала в противоположную сторону в надежде поскорее выбраться на открытый участок земли, чтобы меня заметили наши. Ботинки цеплялись за кочки И пару раз я даже упала, но страх заставлял подниматься и двигаться дальше. Впереди я видела свет и стремилась к нему, как к спасению из страшной ситуации. Позади слышался хруст. Это ломались, словно спички. Под ногами гигантов стволы многовековых деревьев. Шум стоял такой, что уши закладывало. Поверхность планеты дрожала от шагов, и эта вибрация охватила все окружающее пространство. Казалось, каждая моя клетка трясется. Спасительный берег озера мелькнул зеленоватым зигзагом. Когда я выбежала из леса, земля под ногами снова содрогнулась, и мощный толчок свалил с ног. Я растянулась во весь рост, расцарапав ладони в кровь. Кажется, провала комбинезон, судя по характерному треску. Но самое страшное было вовсе не в этом. Я вскинула голову и увидела, что по озеру, шагая по колено в воде, прямо на меня движется один из наухов. От страха я вскрикнула. Но звук застрял в горле. Получалось нечто вроде хриплого стенания Наух видел меня так же хорошо, как и я видела его. Глаза монстра сверкнули алым светом. Шаг. Еще один. По озеру пошли огромные волны. Гигант смотрел прямо на меня. Я подскочила на месте и рванула в сторону, пытаясь обогнуть озеро. Но земля снова содрогнулась. Я обернулась и ахнула. С другой стороны двигался новый каменный монстр. Я уже было подумала вновь рвануть в лес, но внезапно раздался очередной оглушительный треск и прямо на меня из чаще вышли два на ухо. Я крутилась вокруг своей оси и видела, что со всех сторон наступают каменные монстры. Бежать было некуда. Земля под ногами ходила худуном, подпрыгивала. Пласты сдвигались, уходя из-под ног. Я едва нашла более-менее устойчивый участок и остановилась в ужасе, глядя, как надвигается армада на ухов. Сердце ухнуло вниз и окаменело. Воздух резко застрял в горле. Я открывала рот и не могла даже закричать от страха. А когда наконец-то получилось, я завопила. «Пожалуйста, не трогайте меня! Пожалуйста!» И подняла руки вверх, как делали абистанцы, когда сдавались. Земля продолжала трястись, подпрыгивать под ногами и разъезжаться. Я в ужасе обхватила себя руками и зажмурилась, что было сил. «Прошу вас, не трогайте меня! Мы не желаем вам зла!» Мы просто не хотим, чтобы вы уничтожали природные запасы планет, убивая их жителей. Я кричала, сама не понимая, зачем это делаю. На ухе не могли знать наш язык. Это было бы слишком просто. Но я продолжала объяснять им то, о чем каменные монстры, вероятно, и сами догадывались. Прошу вас, не убивайте меня. Я не желаю вам зла. Внезапно почва перестала ходить ходуном Тряска стала более терпимой. Грохот вокруг прекратился. Извиняющая тишина накрыла меня. Я опасливо приоткрыла один глаз, затем другой. Наухи остановились. Замерли каменными колоссами. «Мы тоже не желаем вам зла», — возникла в голове мысль. связанная реальная, такая же, как и каменные монстры вокруг. Я гляделась. «Они что, разговаривают со мной?» «Это наухи?» Задала нелепый вопрос. «Да». Это наохи. Ага. Выходит, что мои особенности как уника не ограничиваются возможностью родить детей от любого гуманоида, способностью запоминать сразу множество цифр и адаптироваться к условиям разных планет. Я могу понимать чужие языки на интуитивном уровне. А еще, телепатически общаться со всякими иными формами жизни, я вскинул голову, глядя на наохов, и повернулась вокруг своей оси. «Вы меня не убьете?» «Нет. Мы хотим поговорить. Наши враги воздействовали на нас своим оружием. Оно могло блокировать поля внутри нас, с помощью которых мы передвигались. Мы становились беспомощными и неподвижными. Не могли перемещаться на планетах и в космосе». «Ваши враги?» Я все еще не понимала, что они имеют в виду. Наши и ваши враги. Те, которые заставили нас атаковать планеты Файролы. Для питания нам не нужно так много природных элементов. Обычно мы просто берем с планет немного и уходим, не причиняя природе никакого вреда. Даже напротив, наши действия помогают планете не погрязнуть в залежах определенных веществ. Мы всегда стараемся сохранить гармонию, потому что ощущаем, чего на планете много, а чего недостаточно. Но наши враги нашли нас и вынуждали атаковать». «А теперь не вынуждают?» «Ваше оружие нейтрализовало действия оружия наших врагов и перестроило наши внутренние поля. Теперь мы не подчиняемся нашим врагам и готовы помочь вам их найти». «Если бы я не была так измучена...» Точно подпрыгнула бы от радости, но побег и непривычный для меня воздух сделали свое дело. Мой организм не успевал перестроиться под все изменения, да еще на восстановление после ранений тратил энергию. Как только напряжение спало, ноги сами собой подкосились, в глазах потемнело, а во рту появился странный кисло-горький привкус вещества. В последний момент мне показалось, что к берегу приближается какой-то корабль, Ториан. едва Ториан понял, что истребитель принцессы потерял управление, его охватил липкий неуправляемый страх, который медленно, но верно пробирался в самые укромные уголки души железного адмирала. Адмирал Даенир, у нас тут происходит нечто очень странное. Ториан услышал это краем уха, потому что сейчас его волновала не судьба флота, не судьба Файролы. И даже не победа над каменными монстрами и их кукловодами. Эля. Вот что стало самым главным для Ториана. Все остальное потеряло смысл. От ужаса по коже адмирала промчались ледяные импульсы. Дышать практически не получалось. А руки стали липкими от влаги. Он бросил подчиненных и полетел за кораблем принцессы. Истребитель был не сильно поврежден внешне. Во всяком случае, не смят, как те, в которые угодили остатки наохов. Корабль вращался в воздухе, слишком быстро и непредсказуемо менял положение. Ториан почти догнал его, попытался выбросить стыковочный трос, но ничего не вышло. Несколько наохов преградили дорогу. Пришлось лавировать между безрукими и безногими каменными монстрами, как в астероидном поле. А корабль принцессы тем временем летел в лес. Ториан одним глазом следил за истребителем Элли и одновременно маневрировал между огромными булыжниками которые меняли траекторию, так и норовяя его сбить. К моменту, когда адмирал прорвался сквозь строй наохов, корабль «Принцесса» уже скрылся из виду. Однако Ториан прибавил высоты и легко определил направление посадки Элли по сломанным деревьям. Он рванул туда, когда произошел взрыв. Языки пламени взвились в небо, лизнув розовые местные облака. Гарь окутала лес серой дымкой. «Адмирал, происходит нечто очень странное!» связь в шлеме Ториана снова напомнила обои. Однако Ториан не ответил, рванул к месту взрыва на полной скорости, прорываясь сквозь бурелом и пышные кроны. Сердца бешено стучали, в висках шумело. А если она... Если с ней... Да плевать было Ториану на то, что оторвет ему за дочь Реминар Торренс. Он сам умрет вместе с Элей. Осознание пришло мгновенно, болью отозвалось во всем теле, и ториан припустил быстрее Корабль Элли превратился в кусок оплавленного металла, истекал на землю серебристыми ручейками. Ториан посадил корабль, выскочил наружу и бросился к месту катастрофы. Нет, она не могла погибнуть, он бы почувствовал, он уже знал бы. Она его пара, его часть, его половина, и если она... Нет, невозможно. Он постарался успокоиться и осмотреться а потом заметил в одной из вмятин в мху застежку от костюма, какие носили абистанцы. Но здесь больше никто не мог находиться. Направление Ториан вычислил почти мгновенно. Рванул в сторону берега, не обращая внимания на то, что где-то неподалеку находятся опасные монстры. Мало того, приближаются. Ториан едва дышал, оглядывая местность, когда увидел нечто невероятное. Эля сидела на земле по-турецки, вокруг стояли наоххи и что поразительно они ее не трогали напротив все выглядело так словно эта веселая компания просто собралась пообщаться ториан даже тряхнул головой и протер глаза мало ли вдруг ему уже кажется картинка не изменилась но присмотревшись ториан понял что бледное лицо девушки выглядит совсем неживым будто она из последних сил удерживает себя от обморока Да Нир рванул к своей принцессе, совершенно не думая, что наухи могут раздавить его одним шагом, одним рывком. Но каменные монстры не сдвинулись с места. Ториан подбежал к Элле, обнял ее и поднял на руки. Прижал девушку к себе и рванул к своему кораблю. Наухи не препятствовали. Принцесса была исцарапана, в дранной одежде, но присутствие Ториана будто вливало в нее новые силы словно между ними происходил обмен энергией. Адмирал даже не успел добраться до корабля, когда принцесса окончательно пришла в себя. А к тому моменту, когда Ториан поставил ее на землю, чтобы открыть люк, и вовсе выглядела очень даже бодрой. Слишком бодрой для девушки, что выросла при дворе и угодила в подобную заварушку. «Ты как?» — только и смог спросить Ториан. На большее душевных и физических сил уже не хватало. Еще несколько минут назад до катастрофы со звездолетом принцесса он был готов сорваться, накричать, высказать все, что думает о побеге Элли сангроса О том, что ее жизнь теперь связана с его жизнью, и она распоряжалась обеими так беспечно. Так глупо. Разве он мог бы пережить, если бы с ней что-то случилось? Разве он мог бы дальше существовать во вселенной, где больше нет его принцессы? А теперь, когда Ториан едва не потерял Эллю, Все возмущения растворились в потоке счастья от осознания того, что она жива и почти невредима. Эля тряхнула головой и потерла шишку на лбу, рядом с которой уже заживали царапины. Видимо, она ударилась о панель управления истребителем во время приземления. Хорошо, еще не так сильно. Ториан не видел признаков сотрясения мозга. Когда адмирал усадил принцессу в кресло рядом с местом пилота и сам пристегнул ремнями, она наконец-то заговорила. «Все нормально, Ториан. Я в порядке. Немного кружится голова от кульбитов корабля и все. Я тут обнаружила удивительную вещь. Ториан, наухи вышли на связь. Ваши атаки по их головам и телам прервали их связь с кукловодами. Те управляли наухами при помощи какого-то поля, родственного тому, что помогает каменным существам двигаться против законов гравитации. Она торопилась сообщить всё, что узнала, и немного задыхалась. Ториан ловил каждое слово принцессы, чтобы не упустить ни единой детали. А ее открытия поражали. «По факту те обестанцы-шантажисты угрожали лишить наухов возможности вообще передвигаться, если каменные монстры не будут их слушаться, а вы нейтрализовали воздействие. Те наухи, которые попали под обстрел, больше не чувствуют поле кукловодов и готовы вести переговоры. Ториан, они предлагают мир». Наухи могут питаться, не причиняя планетам ущерба. Как и мы, добываем полезные ископаемые, позволяя им заново вырабатываться. То, что делали каменные существа, было требованием Джаги Салаона, и они готовы рассказать, где примерно прячутся бывшие кукловоды.